лойд Джорджа потонул в общем смехе палаты. — Какой удивительный оратор, — подумал мистер блэквуд ни один актер не сказал бы этого лучше. Первый министр сел очень довольный, полковник был уничтожен. Правительственное большинство шумно выражало восторг. Руль повернулся ровно настолько, насколько можно было его повернуть в этот день. Глава 23. Торговались же они упорно. Бутлер предлагал тысячу имперских талеров с уплатой тотчас после дела, а потом будет много больше. Доверу изображал на лице полное пренебрежение. 1000 талеров? Много больше? Что такое много больше? И кто будет платить? В Вене? Таинственно отвечал Бутлер. доверу только сердит, смеялся. Что такое в Вене? Вероятно, его считают дураком. Однако загадочный ответ интриговал его. Почему за дело будут платить в Вене? Корректность не позволяла прямо спросить, о ком идет речь. Бутлер сказал. Об одном человеке. Да безопасно ли еще дело? Вполне безопасно. И повышение по службе твердо обещано. Кем обещано? Но сначала надо получить ответ. Да может, что противные чести? Напротив, совершенно напротив. Да в чем же все-таки дело? Спрашивал Деверу. Кто такой? Сначала нужно дать ответ. Да как же дать ответ, когда не знаешь, о ком идет речь? «Сначала нужно дать ответ», — упорно твердил Бутлер. Доверу понимал, что он прав. «Думал, думал. Бутлер — честный человек. Поверить ему можно. Кому-то нужно от кого-то освободиться. Дело житейское. За последние три года Доверу видел ни одно такое дело, кое в чем и участвовал. Он согласился, поклялся честью, что никому не проговорится ни единым словом». И обомлел. Дело шло о герцоге в Фридландском. Правда, дурной слух ходил давно. Много крови утекло со дня падения Магдебурга. Погиб в сражении граф Тилли, два раза разбитый на голову Густавом Адольфом. Императору пришлось пойти на унижение, обратиться за спасением к Валенштейну, принять все его условия дела поправились под люцерном пал шведский король а потом и поползли эти слухи герцог сердится на императора герцог изменяет императору герцог хочет стать императором бутлер положил руки на плечи доверу посмотрел на него глубоким взглядом как полагается Больше хитрить с тобой не буду. Не такой ты человек, так и быть, скажу тебе всю правду. И вынул из кармана документ императорскую грамоту. Там все было сказано. Нет, не знал Бутлер толка в душе человека и не так подошел к делу, и обоим теперь было стыдно вспоминать об их торге. Если герцог изменил присяги, то убить его должно... И не о деньгах тут надо говорить, и не о тысяче талеров Император даст за это дело тридцать тысяч гульденов, — прошептал Бутлер. — Что деньги? — вскрикнул доверу И долго они еще обсуждали дело со всех сторон. И можно ли, и должно ли, и удастся ли, и как сказать, и куда бежать, если не удастся? но к досаде Бутлера доверу окончательного ответа не дал, хоть именно сегодня вечером и нужно было убить герцога Фридландского. Условились через два часа встретиться в том кабачке, что наискось против дома аптекарской вдовы Пах Гельбель. Однако Бутлер уже ясно видел, что этот глупый человек согласится на дело и, по всей вероятности, доведет его до конца. И хоть философскими думами Бутлер никогда себя не утруждал, было ему и странно, и забавно, что мудрый, дальновидный, проницательный Воленштейн думал обо всем, а одно забыл.